Раньше она обращалась к памяти крови легко и непринужденно, словно к своим собственным воспоминаниям. А сейчас словно пробивалась сквозь воздвинутые чужой волей барьер. «Мы только хранили кристаллы. И время от времени уходили куда-то за край мира, пропадали. Вроде бы повари могли и привести откуда-то еще. Едва ли, — покачал головой некромант, — И вял закрытый мир». — Точно не скажу, пап. Честно слово, не помню. Память крови, видать, тоже не всемогуща. — Постарайся все-таки вспомнить, — осторожно проговорил некромант. — Все, что касается повари. Неужели сущность на самом деле способна была исказить память крови у дракона? А где ж тогда передел ее могуществу? И кто тогда возвел перед ней эту преграду? Почему западная тьма до сих пор не может прихлопнуть нас, как муху, и затопить с собой весь ивиал? Легкий весенний ветерок вольно мчался над расцветающей степью. Тысячи тысяч малых жизней вовсю радовались наступавшему теплому времени. Пел вечную песнь, клокочущий водопад. Вода беззаботно журчала по обточенным галышам. А жемчужноволосая девочка, воплотившая в себе две несоединимые начала, мучилась, пытаясь пробиться к голосу предков сквозь заткавшее прошлое тенята. «Пап!» — наконец выдавила она красне, словно в чем-то провинившись. «Повари действительно поклоняются драконам, и мы действительно помогали э, в их создании. Помогали, э, думая, что создаем инструмент против зла». И, как водится, это обернулось еще большим злом. Погоди, Рыся, сейчас это не так важно, кто именно создал Паури и с какой целью, хотя, конечно, твой рассказ очень просто да нельзя интересен. Важно другое, что и сказанного нам сущностью было верно. Что Паури поклоняются драконам, последовал твердый ответ, и что они разыскивают их по всему свету. «На запад Виалы они как-то не очень забредали. Их осталось не так много, а тех, кто еще хранит верность старым законам. Большинство, вы просто выродились. Так думала мама», — словно извиняясь, добавила девочка. «Э, «Как нам тогда их найти? Учти, времени у нас мало. Твоя память крови ничего не подсказывает». Рыся отрицательно покачала головой. «Нет, папа, драконы-хранители давно оставили все мысли о поуре. Заклятие поиска? Как ни печально придется прибегнуть именно к нему. Не хотелось бы обнаруживать себя раньше времени. Айтлау не сомневался в эс, Сделает сейчас все. Бросит все ресурсы. Аркина на то, чтобы отыскать сбежавшего некроманта. Но выбора, похоже, не остается. Значит, заклятие поиска. Конечно, сам он ни разу не видел живого повара. Можно ли считать за настоящий опыт, полученный в сущности? Может быть, рысь? Ее память крови? А что, если по-другому? Что, если не искать воре самому, а сделать так, чтобы они пришли к нему по собственной воле? С этим заклятием пришлось повозиться. Это и поиск, и переброска ведения, и призыв, много всего. Пусть все поури, где бы они ни находились, увидят явившегося воплоти жемчужного дракона. Пусть внемлет его словам, пусть двинутся туда, куда поведет воля восставшей ишхар. Пусть придут сюда, к восточной стене. А тем временем он, некромант, попытается поднять против Солодорских магов ту силу, которая ему наиболее сродни, и найдет ее он именно в затерянных возле гор древних городах, о которых повествовали птенцы и старшие. Вполне возможно, что удастся совершить задуманное с одной этой мощью. А если нет, тогда пойдет в ход резерв те самые повари, которые соберутся, если соберутся на его зов». Приготовление заняли весь остаток дня. С наступлением ночи на берегу безымянной речушки разгорелся яркий костер, разведенный прямо посреди громадной тридцатилучевой звезды, которую некромант никогда не, не смог бы построить с требуемой точностью, если б не рыся и ее безупречный глаз дракона. На то, что святая инквизиция в Аркине наверняка обнаружит и определит место совершаемого заклинания такой мощи, Фесс махнул рукой. Это тот риск, на который он должен пойти. Нужен резерв, настоящий резерв. Войско готовое сражаться, и не исключено теперь, что придется на самом деле посылать полки на стены Аркина. Этлау не должен сделаться разрушителем, а сам отец-экзекутор слишком хитер и изворотлив, чтобы принять бой один на один с Некромантом, причем хоть сколько-нибудь честный бой. Тогда у подножия черной башни сущность затащила второго из своих выкормышей, ожидая, когда же кто-то из них покажет себя наконец-то истинным разрушителем. Наивно полагать, что отец Итлау вторично допустит возможность еще одного поединка с Фесом на равных. Преподобный быстро учится и, надо признать, не повторяет своих ошибок. Значит, армия готова, если надо, прорваться сквозь ряды тех, Что будет защищать инквизитора, не зная, что защищает свою собственную гибель? И не только свою, но и своих земель, своих городов, всего своего мира. Готово, рыся! Драконица склонила изящную голову. На жемчужной чешуе плясали блики высокого костра. Пламя рвалось в небо, билось в невидимый купол и рушилось вниз тугими вьющимися канатами, растекаясь по широко раскинутым лучам магической фигуры. Положение звезд не слишком благоприятно. приходилось заимствовать силу огненной стихии, весьма и весьма враждебной для некромантии, но зато дающей самый быстрый результат. Если все пойдет как должно, каждый повар и во всех пределах виала увидит воскресшую Ишхар. Или, по крайней мере, каждый верный, те, кто еще помнит, как явились в этот мир. Отнюдь не тупыми зомби-каннибалами, способными только уничтожать. Правда, сам Фест еще долго не узнает результат. Самое большее, на что он рассчитывал, за миг до того, как заклинание перестанет действовать, увидеть внявших ему поури. И он увидел, именно на краткий миг наведение оказалось надево четким, резким и вплавляющимся в память. Пятеро поури, крикливо и бессмысленно одетых. Церковные драпировки, бальные платье времен империи, монашеское одеяние, чеботы углежога и мягкие сапоги Нобеля. Он уже видел это, видел эту пятерку, там, в черной башне, в насланном сущности мороки. И сейчас пятеро поварей, вооруженных именно так, как в видении, стояли о зачарованно глядя на расправляющиеся перед ними крылья жемчужного дракона. Пятеро – молот, чекан, кистень, вилы и глифа. Чуть не вымолвил некроман. Однако пятый карлик носил отнюдь не излюбленное оружие самого Фесса. Скорее это напоминало копье, сращенное с боевым цепом на короткой цепи. Оружие одиночки, требующее истинного мастерства. Да и внешние поури ничем не напоминал Фесса. Пятеро, только пятеро. Не бесчисленное войско, а всего лишь пятеро оборванных совершенно дикого вида Паури. А заклятие уже угасало. Выплеснув в небо поток незримого огня, пламенные волны унесли далеко-далеко образ жемчужного дракона, явив его во множестве мест Старого Света. Образ этот увидело множество самых разных глаз. Физ устало выпрямился. Работа сделана. Надо возвращаться обратно, за Восточную Стену. Тем не менее, проделанное путешествие он не считал напрасным. Оставшиеся за спиной горы послужат какой-никакой о защитой. Обнаружить сотворенное заклятие будет все-таки несколько сложнее. Некромант мирился с тем, что его, скорее всего, засекут бдительные мастера святой магии, но облегчать им работу не собирался. Ведь восточная стена – дом еще одного кристалла магии, твердыня – еще одного хранителя. Обратно к золотым волнам пустыни – Бьющимся в тонкую зеленую преграду живой жизни, там, где спят забытые всеми мертвые города. Некрополи, царство сухих костяков, тщательно спеленутых мумий. Просто умершие города. Настало время вспомнить, что некромантия способна не только упокаивать, а повари придут на зов. А Отчего ТФС не сомневался в этом. Рано или поздно, но придут.